Глава четырнадцатая. Подготовка к обряду консумации — быстрое дело. Она растягивается на весь день. Моим телом занимаются слуги во главе с Болтоном, а мозги переполняют мысли. Я уже сомневаюсь, что поступаю правильно. Год жил в относительном равновесии, вершил государственные дела, налаживал дипломатические и торговые связи с соседними государствами. Женился по настоянию жрецов и даже завершить обряд хотел сразу, потому что был потрясен избранницей. Она оказалась богиней, спустившейся с небес. Ее красота слепляла и сводила с ума всех знатных вельмож. Но Дала начала искать благовидные предлоги, чтобы перенести первую брачную ночь. То ей нужно было съездить в дальний храм, чтобы очиститься и воздать дань богам, то звезды не выстраивались в нужную позицию, а потом внезапно заболевали родственники, и непременно требовалось ее присутствие. В результате я перегорел. Новизна первых ярких впечатлений, когда от желания дрожали колени, прошла... Чувства со временем притупились и забылись. Я стал поглядывать на придворных дам и служанок, а брысь активно соблазнял меня девушками мадам Мелинды, которые были очень популярны у приезжих купцов. Всех устраивала такая ситуация, и вдруг сегодня я нарушаю ее вопреки всему, И неожиданно для самого себя. И есть о чём задуматься. «Ты не жалеешь, что это затеял?» спрашивает кот. Он сидит в метре от лохани и брезгливо трясёт лапкой, на которую попала капля воды. «Ну, когда-то нужно было проткнуть этот мыльный пузырь шаткого благополучия». «Подумай, вдруг ты упускаешь шанс избавиться от Даллы?» «Ты уверен, что у меня есть этот шанс?» «Королева — племянница Крипана. Не зря он настаивал на этом браке. Наверняка у него свои планы на неё э <связывая> э <связывая> <связывая> Брыся взлетает и кружится надо мной. Я слежу за ним взглядом. Неудачу засухой в любой момент мы могли списать на капризы Далы и расторгнуть соглашение. Как только ты разделишь с ней ложе, назад пути не будет. «Она станет полновластной хозяйкой внутреннего двора, а её дядюшка начнёт управлять тобой с помощью предсказаний». «Тогда тем более странно, почему он не настаивал на консумации. Тебе не кажется, что здесь кроется какая-то тайна?» «Я давно уже об этом задумываюсь, но ты не торопился войти в покой к жене, вот я и не тормошил тебя». «Брысь, слетай на разведку, что там на половине королевы делается?» «Ты хочешь своего друга по такой ливень отправить?» Кот прыгает на подоконник и показывает лапкой на идущий за окном дождь. «Не капризничай. Можешь по подвалам пробежаться. Ты все ходы знаешь». Дверь купальни приоткрывается и в просвет заглядывает Болтон. «Ваше Величество, пора. Я вздыхаю». Управляющий зовет Евнухов. Какое-то время они готовят моё тело к обряду, а в голове крутятся мысли о ведьме. Интересно, как встретили её дома? Мать, наверное, счастлива увидеть свою дочь живой. Перед глазами так и стоит золотая копна волос и зелёные глаза. И я даю себе слово, что завтра навещу таверну её матери с личной проверкой. Брысь возвращается не один. Следом входит стражник, в руках которого я вижу деревянную туфлю. — Ваше Величество, слуги нашли на дороге. — Анри, — вставляет кот, — такие же туфли были на Лиане. — А где девушка? — За углом королевских кухонь мы обнаружили капли крови. Но ни охранников, ни ведьмы нигде нет. Я вскакиваю. От плохого предчувствия в груди сжимается комок. На мне надеты лишь домашние штаны. Но я отталкиваю управляющего, подающего белую рубашку. Болтон, отправь стражников к таверне. Пусть узнают, прибыла ли Лиана домой. О, ваше Величество! Управляющий нервно поджимает губы. Жрецы! «Уже начали песнопения! Скоро вас позовут!» «Болтон, это приказ!» Я выхватываю из его рук рубашку. «Иди!» Управляющий скрывается за дверью. «Анрым?» Кот, мягко ступая, подходит ко мне и трёт лобастой головой о мою голую ступню. «Что с тобой? Почему тебя вдруг взволновала судьба ведьмы?» «Ты уже много сделал для этой девчонки. Успокойся. Обряд сейчас важнее». «Ты уверен?» «Нет. Я сам тревожусь. Неужели Крипан украл девушку?» «Вот вредный старик, но зачем?» думаю, нельзя объявить девушку ведьмой, а потом сказать, что ошиблись. Такое непостоянство подрывает доверие к власти жрецов. Вот Крипан и позаботился. Нет. Я нервно шагая по купальне, он не решится пойти открыто против короля. Это можно посчитать за бунт. Слушай, А вдруг Лиана сама сбежала? Убила охрану? Она ни за что не поверит. Та Лиана, которая подавала еду приезжим купцам, не смогла бы. Слишком пугливая и скромная была. А вот новая... Что ты несёшь, какая новая? Не знаю. На жертвенном костре ведьма словно изменилась. Или показала свою сущность, или Лиану подменили. Не говори чушь. Но слова Брыся заставляют задуматься. А вдруг Лиана и вправду ведьма? Как-то же она сумела вызвать дождь? Может, у неё как раз такая сила управлять стихией? Я встряхиваю головой. Нужно отогнать эти мысли, иначе не смогу выполнить обряд. Голова болтана опять просовывается в дверь. «Ну, что там?» От нетерпения даже ладони потеют. «Нашли лиану?» Брысь опускается мне на плечо. Какие знаки он показывает управляющему, я не знаю, зато вижу, как пухлый рот, который уже открылся, чтобы что-то сказать, захлопывается. «Ваше Величество!» «Пора выходить. Вас ждут. Выпейте это». «Он протягивает мне маленький сосуд. Что это, вино?» «Не совсем. Это полезный отвар. Он придаст вам сил». «Думаете, без него я сам не справлюсь? Открывай рот!» «Ваше Величество, так нельзя!» Но я уже Болтона не слушаю. Подношу горлышко сосуда к губам управляющего и заставляю проглотить содержимое. Вот и славно. Хлопаю его по плечу, набрасываю парадный плащ и выхожу из своих комнат. По внутренним переходам иду в покой королевы. Сзади длинной вереницей тянется свита. Несмотря на то, что я впервые принимаю участие в обряде консумации, Я совершенно не волнуюсь. Год назад, возможно, я бы нервничал, но сейчас не испытываю никакого влечения к холодной, как ледышко дали. Может, ты зря от напитка отказался? Жалко беднягу Болтона. Почему? Ну, отвар увеличивает мужскую силу. «Сам справлюсь!» Обрываю я кота, хотя его слова сеют в душе сомнения. Песнопение жрецов я слышу издалека. Вхожу в опочивальню. Комната ярко освещена настенными горелками и свечами. Усмехаюсь. Любопытные жрецы не хотят пропустить ни мгновения обряда. Дала в белом свободном платье и страшном чипце с кружевами принимает из рук верховного жреца такой же сосуд, что совал мне болтон Что ж, хотя бы у кого-то в нашей паре проснется желание. Ваше Величество... Мнется суровый крепан. Ее Величество требует послабления обряда. Новая отговорка? Я настроен решительно и не хочу в этот раз поддаваться на уловки Далы. Пусть всё идёт своим чередом, как сложилось веками. Вдруг боги нас и наказывают засухой за нарушение их законов? Не совсем. Госпожа просит не поднимать полок. Она не может преодолеть стеснение. Ей становится плохо только от мыслей о наблюдателях. «Новость сбивает с ног. Это одно из главных условий обряда. Жрецы должны следить за соитием. Дьявол могла бы и потерпеть немного. Не резать же её здесь будут. И как быть?» «Анри, прости». «Дала касается моей руки холодными пальцами, а мне кажется, словно змея проползла и скрылась». Кожа мгновенно покрывается мурашками. Что ж, моя королева, мне придется применить силу. Положите, госпожу, Болтон, ты где будешь стоять? Здесь, ваше величество. Управляющий показывает на левую сторону кровать. Отлично! Что я должен делать? Распустите шнурок на штанах, но ждите сигнала. Я молча хватаюсь за кончики веревки. «Его Величество готовы!» — оглашают хором жрецы. Крепан под отчаянный звон бубенцов берёт королеву за руку и ведёт её к постели. Младшие жрецы с четырёх сторон хватаются за края полога, начинают его сворачивать и поднимать наверх. «Нет!» — кричит неожиданно Дала, вырывается и падает на колени перед крипаном. Ее огромные глаза блестят и полны слез. Руки дрожат. Жрецы переглядываются, но не останавливают действие. Откуда-то появляется Пита, бьет по рукам одного служку, потом другого и заставляет их опустить ткань. «Я прошу снисхождения, ваше священство! Я исполню свою обязанность! Можно только не поднимать полок!» «Хорошо, моя королева!» Важно кивает старик. «Готовьтесь!» Дала исчезает внутри.